Скрипун-невидимка Хорошо летом в деревне встать пораньше, Еще до восхода солнышка, Небо прозрачное, с легкой прозельнью, Будто морская вода. Воздух влажный, прохладный, Из-за плетней так славно попахивает отцаревшими лопухами крапивой и горьковатой полыни. А потом набежит ветерок, тахнет прямо в лицо свежим печеным хлебом. Значит, хозяйки уже не спят, хлопочут возле печей. Вот и дымок синей ленточкой потянулся из труб. Настало утро. Раннее утро в деревне. Петя и Вася с удочками и ведерком для будущей рыбы вышли на крыльцо. Мешкать нечего, нужно бежать на речку. Дедушка вчера говорил, на заре хорошо клюет. Он и место показал ребятам, где нужно ловить. В бочаге под Крутояром, там самая рыба. Головли... Изи, а то и лещ попадает. Петя с Васей только на днях приехали погостить к деду на лето. В деревне куда привольнее, чем в городе. Можно и в лес за ягодами сходить, и на речку, искупаться и порыбачить. Ребята рыбачили каждый день. А к обеду уха, да еще какая! Из свежей рыбы, пойманной собственными руками. Только рыба-то больно. Мелка одни пескари, окуньки да ерши. Нужно пораньше встать. На утренние зорьки Крупный попадется, сказал дедушка. Вот мальчики решили попробовать. Миновали деревню. По узенькой стежке вышли у высокий конопляник, будто в густые зеленые джунгли. Воздух здесь душный, спертый, как в настоящих джунглях. С конопляных головок прямо за шиворот цыплются капли росы. Смеясь и поеживые с выбрались, наконец, к реке, по кладышкам возле мельницы, перебрались на другой берег, в луга, пошли напрямик через луг к видневшимся издали, Старым ветлом, там возле них крутояр, там и ловить нужно. «Вот бы мне леща отхватить», — сказал Петя, — «ловко бы получилось». Петя был старше Васи на целых два года и во всем обгонял товарища. Пойдут в лес за ягодами, Петя мигом полную корзиночку наберет, да ищет, найдет что-нибудь диковинное. То птичье гнездо разыщет, то лисью или борсучью нору, а вчера вовсе лосиный рог нашел, прямо счастливец. Глаза у него уж очень зоркие, так и шныряют по кустам, по траве, сразу что-нибудь да заметит. А у Васи никак не получается. Пока он раскачается, товарищ уж все кусты облазил, все обглядел. Ничего не поделаешь. Приходится Васе сзади плестись. Ребята почти миновали луг, спустились в болотистую низинку. Трава здесь особенно густая и высокая, Из нее зелеными шапками поднимаются кусты альшаника. Петя дошел уже до середины низины и вдруг остановился. Впереди из густой травы послышался громкий сердитый крик. Тррррр! — скрипел кто-то невидимый в траве под густым кустом. Ребята, затаив дыхание, переглянулись. Что за зверь? Давай поймаем, — шепнул Петя. Вася одобрительно кивнул головой. Правда, ему было чуточку жутковато. Ведь неизвестно, какой зверек притаился в кустах. А ну, как бросится? Да как? Сапнет? Но любопытство и охотничий азарт взяли вверх. Ребята постояли с минуту. Снова из-за кустов послышался тот же сердитый скрипящий крик. Видно, зверек засел в кустах и сердился на то, что ребята его побеспокоили. А может быть, у него в кустах, в траве было гнездо, и в нем детеныши? Петя с Вася осторожно, крадучись, обошли с двух сторон намеченный куст и начали к нему приближаться. Вот уж совсем рядом. Ребята приостановились, Зорко вглядываясь в зеленую чащу травяных стеблей. «Дррр! Дррр!» — раздалось из-под куста. «Лови!» — крикнул Петя, первый бросаясь в куст. Вася кинулся с другой стороны. Кустик густой, но маленький, под ним не затаишься. Сейчас поймаем. Ребята мигом осмотрели все под кустом. Вот так диво. Никого нет? Наверное, спрятался в норку. Стали на колени, раздвинули руками ветви, траву, Оглядели каждый клочок земли. Нет ни норы, ни зверька, будто сквозь землю провалился. Наверное, удрал, пока мы бежали. В траве не заметили, — сказал Петя. Вася хотел что-то ответить, Но тут вдруг из-под соседнего кустика снова тр р р А, -а, а! Вон он где! Обрадовались ребята и сразу туда, на крик. Подбежали, глядят, опять нет никого. Что ж это за зверь такой, прямо зверек, невидимка? Пока шарили в траве, возле куста, невидимка еще дальше, в самом болотце начал скрипеть, будто над ребятами потешается. Сколько не гоняли за ним ребята, так невидимку и не увидели. Уже солнце высоко на небе поднялось, стало припекать. Тогда вдруг ребятишки вспомнили про рыбную ловлю на ранней зорьке. Но какая уж тут заря, только зря время потеряли. Подобрали брошенные на краю низины удочки и пошли домой. — Дома мальчики сразу же рассказали дедушке про зверька-невидимку. Старичок хитро улыбнулся. — Ну ладно, ребятки, завтра сам вместе с вами на луг схожу. Может, этого невидимку и выследим. Петя с Васей на силу дождались следующего дня. Опять встали на зорьки. И теперь уж втроем с дедушкой отправились выслеживать таинственного зверька. Собственно, пошли даже не трое, а четверо. Дедушка прихватил с собой своего старого охотничьего пса Корошку. Тот очень обрадовался этой прогулки. Давно уж дедушка не хаживал с ним на охоту. Тем же путем, как и вчера, перешли по кладышкам через речку и направились по лугу к вётлам у самого Крутояра. Вот и болотистая низина посреди луга. Дедушка сделал знак ребятам, чтобы не шумели, громко не разговаривали. Все трое потихоньку уселись на пригорчике и стали ждать, когда невидимка подаст свой голос Коро улегся тут же рядом с хозяином. Ждали совсем недолго. Почти в том же самом месте, где и вчера из густой травы раздался громкий сердитый скрип. Старик быстро встал и скомандовал корошке. — Ищи, брат, выгоняй его из травы. — А он не укусит собаку, — забеспокоился Вася. — Не укусит, ему и кусаться нечем, — ответил старичок. Между тем корошка опрометью помчался в низину, заискал возле кустов и вдруг так и замер на месте, вытянулся, дрожит весь, глазами в траву уставился. Дедушка крикнул «Вперед!» Корошка бросился, заметался по сторонам, никого нет. — Значит, от собаки удрал невидимка. Пока корошка лазил, искал возле куста. Невидимка как ни в чем не бывало, опять заскрипел в сторонке. Прямо, видать, насмехается. И над людьми, и над собакой попробуйте, мол, разыщите меня в траве. Слышишь, где он кричит, сказал старичок собаке. Беги-ка скорей туда. Корошка будто понял слова хозяина, помчался на крик невидимки, снова заискал, вынюхивая траву, и снова замер на месте по охотничему стал на стойку. Но на этот раз уткнулся мордой прямо в куст. Значит, невидимка сидел именно там. А чтобы он снова не смог удрать и одурачить всех, Ребята и дедушка окружили куст с трех сторон. С четвертой караулил корошка. «Вперед!» — скомандовал дедушка. Собака бросилась в куст. И вдруг из-под него, из густой травы, тяжело взлетела небольшая рыжеватая птица. С виду она обходила на голенастого подростка-цыпленка, такая нескладная. Полетела над самым лугом, вытянув шею, а ноги повисли вниз и болтались, словно она забыла их подобрать. Вообще весь вид этой забавной птицы был на редкость смешной и нелепый. и летать-то она как следует не умела. Отлетела к ближайшим кустам и снова ткнулась в густую траву. Ребята проводили ее глазами. «Пускай летит». Их ведь интересовал совсем не она. — Видали? — спросил дедушка и посвистал корошки, чтобы тот вылезал из кустов. — Видали. А где же скрипун? — Это скрипун и есть. — Как же так? Да разве он не зверек? Дедушка рассмеялся. — Нет, ребята, скрипун не зверь, а птица. И зовут ее Карастель, или иначе Дергач. Прозвали так, потому что, когда она заскрипит, кажется, будто кто-то дергает, разрывает материю. Птица! А почему же она, как мышь, в траве бегает и прячется, а лететь не летит, — Не недоумевал Петя. Какая же это птица? Птица совсем особенная. — ответил дедушка. — Прямо, можно сказать, необыкновенная птица. Осенью, когда перелетные птицы в южные страны полетят, коростели тоже к югу направятся, только не на крыльях, а пешком. Побегут за сотни километров через луга, через болото, а там, где нельзя бежать, на крылья поднимутся. Но не думать, что крастили плохо летают, вовсе нет. Вот доберутся они до берега моря, через море не перебежишь и не переплывешь, да и плавать крастили не умеют. Вот тогда волей-неволей приходится лететь, чтоб в южные страны перебраться, а весной обратно опять через море в наши края летят перелетят на родной берег, тут же разбредутся по нашим лугам, по болотам. Пока дедушка рассказывал о коростеле Дергаче, тот уже снова заскрипел в траве возле соседних кустов. — А почему он так громко кричит? — спросил Вася. — На нас сердится или дразнит? — Совсем нет, — ответил старичок. Он вовсе не сердится и никого не дразнит, а просто поет. — Поет! — в один голос воскликнули мальчики. — Да, поет, — спокойно ответил дедушка. — Вам не нравится? Что ж поделаешь, он ведь совсем не для вас и старается. Весной каждая птица поет по-своему. Жаворонок, соловей, малиновка. Да мало ли еще отличных певцов. А вот кукушка только кукует, а перепел только выкрикивает «Пить полоть! Пить полоть!» — это и есть его песенка. Вот и крастель поет весной и в начале лета по заречным лугам. Поет так, как умеет. Плохо ли хорошо? Об этом судить не нам. Дедушка примолк, прислушался к скрипу коростели и, улыбнувшись, добавил, «А, по-моему, совсем неплохо у него получается. Нужно только как следует прочувствовать его песенку». И ребята, усевшись в густой траве, тоже начали слушать. Занималось погожее утро. Солнце уж поднялось над землей и светило сквозь легкие прозрачные облака, словно сквозь прозрачную занавеску. В прохладном небе звенели жаворонки, с болота доносилась громкая кваканье лягушка. А где-то совсем близко, в кустах, в густой траве, им босовито вторил таинственный певец-невидимка. Ребята сидели тихо-тихо. Они слушали все эти столь различные голоса, слушали и удивлялись. А ведь никто из певцов не мешал другому. Наоборот, их голоса дополняли друг друга, и все вместе сливались в общий чудесный хор, хор заречных певцов летнего утра. «Хорошо поют» сказал Вася. И крастель. Хорошо. Так же тихо, ответил Петя. Дедушка одобрительно кивнул головой. Он не хотел говорить. Он слушал.